чучело мистер бремен мистер бремен, вы меня слышите Однажды, когда ему было лет восемь, джереми нырнул в бассейн у дома своего приятеля и вместо того чтобы подняться на поверхность, просто лег на дно. Он лежал там несколько секунд, ощущая спиной шершавый бетон и глядя на потолок из света над головой. Даже когда он наблюдал за всплывающими пузырьками и чувствовал, что в легких кончается запас воздуха, даже когда понял, что больше не может задерживать дыхание и через несколько секунд вдохнет воду, ему все равно не хотелось подниматься к поверхности. Было мучительно больно возвращаться в мир воздуха, света и шума, который вдруг стал ему чужим. Поэтому Джереми оставался на дне, упрямо отказываясь всплывать, но... Потом силы его закончились, и он медленно поднялся на поверхность, наслаждаясь последними секундами рассеянного водой света, приглушенного шума и серебристого мерцания окружавших его пузырьков. Теперь он тоже медленно поднимался, не желая возвращаться к свету. Мистер Бремен, вы меня слышите? Пытался докричаться до него чей-то голос. Джереми его слышал. Он открыл глаза и тут же зажмурился от резкого белого света, а потом, прищурившись, посмотрел сквозь опухшие веки. «Мистер Бремен», — снова повторил тормошивший его человек, — «я лейтенант Бёрчилл, полиция Сент-Луиса». Телепат кивнул, попытался кивнуть. Голова у него болела, а движения были чем-то ограничены. Он лежал в кровати. Белые простыни, светлые стены, прикроватные лотки и пластиковые принадлежности больничной палаты. Периферийным зрением Джереми видел задернутую занавеску слева от себя и закрытую дверь справа. Позади сидевшего на стуле лейтенанта полиции стоял еще один человек, одетый в серый костюм. Лейтенант Бёрчилл был массивным мужчиной с желтоватой кожей, чуть за 50. Бремен подумал, что он немного похож на морли Амстердама, комика с адутловатым лицом из старого шоу Дик Ван Дайк. Молчаливый мужчина за его спиной был моложе, но на его лице отражалась та же профессиональная смесь усталости и цинизма. Мистер Бремен, еще раз спросил Берчел, вы меня хорошо слышите? Джереми слышал его хорошо, хотя у него сохранялось ощущение, что он находится под водой. И он мог видеть себя глазами лейтенанта берчела Из одеял и повязок выглядывал бледный измождённый человек. Левая рука в гипсе, голова перебинтована, под тонкой больничной рубашкой проступают другие бинты, заплывшие глаза окружены синяками, под марлей на подбородке и на щеке свежие царапины. В левую руку из капельницы поступает прозрачная жидкость. Пациент закрыл глаза и попытался отвлечься от картины в голове полицейского. «Мистер Брэймен, расскажите нам, что произошло?» «Тон лейтенанта не назовешь доброжелательным. Подозрение. Не веряя, что этот хлюпик мог застрелить пятерых бандитов и самостоятельно посадить самолет». Интерес к тому, что сообщил о нем компьютер ФБР. Профессор математики в колледже, черт бы его побрал. А также к умершей жене, поджогу и связи этого клоуна с Доном Леони из Нью-Джерси и его подручными. Джереми откашлялся и попытался заговорить. Получился хриплый шепот. «Где я?» Выражение лица Бёрчела не изменилось. «Что вы сказали?» Брэмин снова прочистил горло. «Где я?» «В центральной больнице Сент-Луиса», — ответил полицейский, и после секундной паузы прибавил. «Миссури». Телепат попытался кивнуть, о чем тут же пожалел. Он снова заговорил, на этот раз не двигая челюстью. «Не понимаю», — сказал лейтенант. «Травмы», — повторил Джереми. «К вам придет врач, но, насколько мне известно, у вас перелом руки и несколько синяков. Угрозы для жизни нет». Второй детектив из отдела по расследованию убийств, сержант Кирни, думал. «Четыре треснутых ребра, царапины от пули на одном из этих ребер, сотрясение мозга и внутреннее кровоизлияние. Этому идиоту повезло, что он остался жив». После авиакатастрофы прошло около 18 часов, мистер Бремен. Вы помните катастрофу? Спросил Берчел. Джереми покачал головой. Совсем ничего. Я помню, что обсуждал с диспетчерами выпуск шасси. Потом правый мотор стал издавать странные звуки. И больше ничего. Берчил пристально смотрел на него. Этот козел, скорее всего, лжет, но кто знает. Ведь кто-то всадил пулю 45-го калибра через фюзеляж прямо в двигатель. Бремен почувствовал, как его накрывает болью, словно медленной волной, не желающей отступать. Под ее напором ослабли и телепатическая связь, и нейрошум больницы. Значит, самолет разбился, спросил он. Полицейский по-прежнему не отрывал от него взгляда. «Вы пилот, мистер бремен Джереми покачал головой и едва не потерял сознание от боли. «Э, «Прошу прощения, что вы сказали?» — переспросил лейтенант. «Нет». «У вас есть опыт управления легким самолетом? не -а. «Тогда что вы делали за штурвалом самолета «Пайпер Шайен»?» Голос Берчелла был ровным и безжалостным, как укол рапиры. Бремен вздохнул. Пытался посадить его, лейтенант. Пилота подстрелили. Он жив. Кто-то еще выжил. Худой сержант, стоявший сзади Берчела, подался вперед. Мистер Бремен, мы уже зачитывали вам ваши права, и это снималось на камеру. «Но мы не уверены, что вы полностью отдавали себе отчет в происходящем. Вы знаете свои права. Хотите пригласить адвоката?» «Адвоката?» — повторил Джереми. От лекарства, которое ему вливали с помощью капельницы перед глазами, все плыло, а телепатическая связь прерывалась. «Зачем мне адвокат? Я что-то сделал?» Сержант Кирни вздохнул. Достал из кармана ламинированный листок и принялся монотонно зачитывать Бремену его права, в точности как в бесчисленных телевизионных шоу. Гейл всегда удивлялась. Неужели полицейские настолько тупы, что не могут выучить эти несколько строк? И говорила, что зрители уже знают их наизусть. Когда сержант закончил и снова спросил, нужен ли Бремену адвокат, тот застонал и покачал головой. Нет. А остальные мертвы? Мертвее не бывает, подумал лейтенант Берчил. Вы позволите мне задать вам несколько вопросов, мистер Бремен? Спросил детектив из отдела убийств. Джереми закрыл глаза, что означало согласие. Кто в кого стрелял, мистер Бремен? Спросил лейтенант. В кого? Это был голос Гейл, пробивавшийся к пациенту сквозь туман. «Я застрелил человека по имени Берт из его же пистолета», — сказал Джереми. «А потом началось настоящее безумие. Стреляли все, кроме пилота. Потом пилота ранили, и я сел за штурвал и попытался посадить самолет. Видимо, получилось не очень». берчел посмотрел на своего коллегу вы пролетели больше ста миль на двухмоторном турбореактивном самолете с одним поврежденным двигателем зашли на посадку в международном аэропорту ламберт и почти посадили машину парни из диспетчерской говорят что если б правый двигатель не отказал то все прошло бы гладко а вы уверены что раньше не летали мистер бремен удача ответил телепат это все отчаяние «Я был один. Плюс управление там довольно простое. Есть автоматика. Плюс память пилота каждую секунду десятичасового полета из Лас-Вегаса», — мысленно прибавил он. «Жаль, его не было рядом, когда он был нужен». «Почему вы летели в самолете, мистер Бремен? «Сначала, лейтенант, скажите, откуда вам известно мое имя?» Берчел удивленно посмотрел на пациента, а потом заморгал. «А в деле есть ваши отпечатки пальцев?» «Правда?» – растерянно переспросил Джереми. Туман, вызванный лекарствами, постепенно рассеивался, но боль усиливалась. «Не помню, чтобы у меня снимали отпечатки пальцев». «Водительские права в Массачусетсе», – объяснил сержант. Голос у него был монотонным, как у робота. «Почему вы летели в самолете, мистер Бремен? повторил вопрос Бёрчилл. Джереми облизнул пересохшие губы и все рассказал. О рыбацкой хижине во Флориде, о теле и ванне Фуччи, обо всем, кроме кошмара с мисс Морган и тех недель, которые он провел в Денвере. Хотя, раз у них есть его отпечатки пальцев, рано или поздно его свяжут с убийством Морган. В данный момент в мыслях лейтенанта и сержанта ничего такого не было, но Бремен понимал, что совсем скоро кто-нибудь найдет эту связь. берчел снова уставился на него немигающим взглядом. «Значит, они летели с вами в Нью-Джерси, чтобы Дон мог лично прикончить... казнить вас. Они вам это сказали?» Я догадался по их разговорам. Они явно меня не стеснялись. Наверное, считали, что я уже никому ничего не скажу. — А что насчет денег, мистер Бремен? — Денег? — Денег в стальном чемоданчике. — Более четырехсот тысяч долларов, тупица. Ты что-нибудь знаешь о деньгах наркомафии? Может, на высоте двенадцати тысяч футов над землей они что-то говорили о сорвавшейся сделке? Джереми молча покачал головой. Сержант Кирни наклонился еще ниже. «Вы часто играете в Лас-Вегасе?» «Первый раз», — пробормотал Бремен. «Радость от того, что он жив и относительно цел, сменилась болью и вернувшейся пустотой. Все закончилось». Все закончилось со смертью Гейл, но Джереми теперь был вынужден признать, что закончился и его полет, его бессмысленная, безумная, бесполезная и бездушная попытка избежать неизбежного. Берчилл снова что-то говорил. «Завладеть его оружием?» Недостающую часть вопроса Бремен восстановил по эху телепатической связи. «Я выхватил пистолет у Берта Каппи, когда тот заснул. Полагаю, они не думали, что я попытаюсь что-то предпринять в полете. «Только безумец мог на это решиться. В маленьком самолете и с таким количеством оружия», — подумал лейтенант. «Что же вас заставило?» — спросил он вслух. Пациент совершил ошибку, попытавшись пожать плечами. Гипс и перебинтованные ребра помешали ему закончить движение. «А у меня был выбор», — прохрипел он. «Лейтенант, мне очень больно, и я еще не видел ни врача, ни медсестру. Может, поговорим позже?» Берчел опустил взгляд на маленькую записную книжку в левой руке, а затем снова посмотрел на Брэмена и кивнул. «Меня в чем -то обвиняют?» — спросил Джереми. Голос его был слишком слаб, чтобы выразить ярость, в нем слышалась только усталость. Лицо лейтенанта как будто еще больше осунулось, и теперь состояло из одних складок и морщин. Энергия осталась только в глазах, от которых ничто не могло ускользнуть. «Пять человек мертвы, мистер Бремен. Известно, что четверо из них преступники, и, похоже, пилот тоже был связан с организованной преступностью». — Сами вы чисты, но к вам есть вопросы, касающиеся вашего исчезновения после смерти жены и пожара. Джереми видел меняющееся направление мыслей лейтенанта, таких же упорядоченных и четких, как сходная с лазерным лучом концентрация профессиональных игроков в покер, с которыми он играл меньше двух дней назад. — После смерти жены парень поджигает свой дом и исчезает, — думал Бёрчилл. Потом случайно оказывается во Флориде, где приканчивают Чико Тартугяна. А потом также случайно оказывается в Лас-Вегасе, когда убийцы Чико и другие парни Леони подсчитывают денежки. Ну, конечно. Связь еще не ясна, но все элементы на месте. Деньги за страховку, деньги от продажи наркотиков, шантажа. И так называемый лох говорит, что схватил пушку Берта Капи и начал стрелять. «Тут какое-то странное дерьмо, но я скоро с этим разберусь». «Меня в чем -то обвиняют?» — повторил Бремен. Ему казалось, что он куда-то уплывает, соскальзывает в туман болезненного нейрошума, наполнявшего больницу. Оцепенение, ужас, вызов, депрессия. И от многих посетителей окрашенное виной облегчение, что это не они лежат в кровати с пластиковыми браслетами на руке. «Пока нет», — сказал Берчел, вставая и кивком головы указывая сержанту на дверь. «Если все, что вы нам рассказали, правда, мистер Бремен, то нам нужно продолжить разговор, возможно, в присутствии агентов ФБР. Пока же мы поставим охрану вашей палаты, чтобы люди Леони до вас не добрались». В сознании Берчела всплыл образ полицейского в форме, который дежурил в коридоре последние 18 часов. Этот мистер Бремен никуда не денется, будь он свидетелем, обвиняемым в убийстве или тем и другим. Следователи из отдела убийств ушли, и в палате появились врач с медсестрой, но Джереми так устал, что уже не мог сосредоточиться на медицинской скороговорке доктора. Подтвердилось то, что ему сказали глаза Берчела, хотя сложный перелом левой руки оказался серьезнее, чем думал лейтенант. А все остальное было деталями. Бремен позволил себе соскользнуть в пустоту.